Часть шестая. Греция. В великой всемирной борьбе против Наполеона турки не принимали никакого участия. Однако положение вещей в Европе, обусловленное этой борьбой, не осталось без влияния и на Османскую империю. Священный Союз намеренно подчеркнул христианский характер своего единения для того, чтобы исключить из соглашения держав султана. И в то время, когда взоры измученной Раии во всех турецких областях устремились с надеждой и доверием на Вену, сама порта начала испытывать все усиливавшуюся тревогу. Уже давно в глубине Османской империи появились признаки начинающегося распада. Многие вассальные государства, как Албания, Молдавия, Валахия, Так ослабили узы суверенитета, что их почти можно было считать самостоятельными. В Сербии ненависть к турецкому владычеству была так глубока, что каждую минуту можно было ожидать восстания порабощенного народа. В Египте же, в царствовании Мухаммеда Али, обнаружились такие стремления, которые нанесли решительный удар стамбульскому владыке. Недостойное положение Раии в Турции, ее политическое бесправие и социальная подчиненность существовали уже целые столетия, но никогда они не примирялись со своими безжалостными господами. В грязи и несчастье своего рабского состояния они хранили в себе неистощимый источник стремлений к обновлению и возрождению что так характерно повсюду для христианства, в отличие от мертвой окаменелости ислама. В политических вопросах всегда имеют большое значение события, истекшие эпохи, пример других народов. Спасительность общечеловеческих принципов французской революции и одновременно с нею идеи национальной свободы, положенные в основу испанской и немецкой войны за независимость, медленно но все же в конце концов были восприняты Востоком и заставили Грецию обратить взоры на условия собственной общественной жизни, показав народному самосознанию вполне отчетливо все недостатки этой жизни. Они воодушевили его надеждой на возможность переустройства и улучшения своей участи в то время, когда сочинения английских и французских путешественников знакомили весь мир с местностями и условиями существования родины античной культуры, в то время, когда во всех культурных государствах Европы ревностно изучали греческую культуру, когда греческая молодежь, получавшая свое образование и научные познания в южных университетах, начинала понимать, все значение своего великого прошлого, потомки героев цивилизации должны были нести позорное ярмо варварского владычества и терпеливо переносить презрительные отношения невежественного и фанатичного ислама к христианским обитателям греческой земли как какой-то низшей касти. Долгое время господствовавшее убеждение, что древнегреческая народность еще в начале Средневековья была уничтожена вторжением славянского элемента и что в жилах римлян не течет ни одной капли настоящей несмешанной крови героев, уже давно уступило место другому, вполне доказанному мнению. Не подлежит сомнению, что в Северной и Средней Греции эллинский элемент смешался с сарматским, И албанским элементами, но также, несомненно, и то, что берега и острова Греции в продолжении целых столетий оставались в руках древнего населения. Ко времени византийского владычества произошло сильное обратное движение эллинского народного элемента в Ладу, а влияние церкви деятельность переселившихся суда древних влиятельных семейств фонариотов, естественное превосходство культуры над всяким варварством, все это привело к тому, что греческая образованность все глубже и глубже пускала свои корни, а греческий язык не только сохранился, но и распространился в соседних странах. Шустер слишком категорически разрешает этот вопрос, по которому существует обширная литература. Смотрите, например, Погодин из истории славянских передвижений. Санкт-Петербург, 1901 год. 8 марта 1821 года на углах улиц Яссы было вывешено воззвание к эллинскому народу, убеждавшее его взяться за оружие ради освобождения порабощенной родины от позорной тирании потомков Дария и Ксеркса. Одна из великих держав, Россия, должна была оказать помощь и покровительство. Греческий мир был пробужден. Самый трудный из европейских вопросов, восточный, снова всплыл наружу. Все эти страшные известия с Востока, которые, казалось, предвещали новый великий поворот во всемирной истории, — наполнил смущением сердца монархов и государственных людей, собравшихся в Лайбахе. И Меттерних поспешил пробудить в них уверенность, что греческое восстание грозит спокойствию всей Европы, что оно исходит из того же революционного духа, который уже овладел Италией, Испанией и Южной Америкой. Таким образом, Греция была предоставлена своей судьбе, а державы — решили придерживаться доктринерских идей охранной политики. Не понимая элементарной силы народного инстинкта, который в таких кризисах народной жизни является единственной решающей силой, Меттерних искал причины этого взрыва старинной расовой ненависти в интригах шайки честолюбивых негодяев. Возмущение эллинов против владычества османских турок было вызвано агитаторским движением, которое уже много лет поддерживала Гетерия. Прокламации писались от имени Александра Ипсиланти, главаря этого общества, патриотического фонариота из древневизантийского княжеского рода. Уже его отец Константин, умный, испытанный в военном и дипломатическом искусстве, молдавский деспот, пустил вход все рычаги для того, чтобы побудить царя к действиям против турецкого владычества, напоминая ему о наследственной традиции дома Романовых заменить крестом полумесяц на святой Софии. Его сыновья унаследовали переданную им семейную политику и переняли планы Гетерии. Этот смелый, но тщеславный и бесхарактерный человек сражался в рядах русского войска против Наполеона и в Дрезденской битве лишился правой руки. Наряду с ионейцем Каподистрией и Скорфу своим другом и единомышленником, занимавшим в то время пост министра иностранных дел в Петербурге, он пользовался особой благосклонностью царя Александра I. Это обстоятельство и завоевала ему доверие союза. Несмотря на увещание предусмотрительных друзей, Ипселантий перешел через пруд и провозгласил свободу эллинов. Но отказ в помощи западных держав и особенно резко выразившееся неодобрение царя, который во всем свете видел только страшный призрак великого демагогического тайного союза, поколебал его энергию. Несмотря на геройское мужество, беспорядочные толпы плохо вооруженных инсургентов не могли оказать долгого сопротивления стремительно напиравшим на них турецким войскам. Они пали при Драгочане 19 июня 1821 года, как цветущие ветви под ударом тяжелого топора дровосека. Отчаявшись в своих замыслах, Александр покинул своих товарищей по оружию и бежал за австрийскую границу. Семь долгих лет держали его там, в Мункаче и Терезенштадте, в суровом заключении. Свет должен был узнать, что все демагоги Европы должны были бояться счастливой империи как большого смирительного дома. После того, как император Николай выхлоптал несчастному свободу, он поехал в Вену и там умер в 1828 году. Его страдальческая судьба загладила все грехи его прошлого и вернула ему благосклонность общественного мнения, а поэзия окружила образ этого мученика за свободу Эллинов ярким сиянием. Поражение Гетерии показало, что Греция была одушевлена иным духом, чем испанские и итальянские борцы за свободу. В либеральных кругах Европы стала снова укрепляться надежда, что политика Венского двора потерпит на Востоке первое тяжелое поражение. Почти в одно время с Александром и Ипсиланте взялись за оружие заговорщики в Морее. Греческие острова Румелия и Фессалия, последовали их примеру. Опытные в морском искусстве жители гидры и специи, среди которых гетерист Экономус ревностно проповедовал патриотические идеи, объединились со своими братьями на материке. В биотии поднял знамя возмущения хитрый и необузданный предводитель Клефтов Одиссеус. Жестокий и энергичный, мстительный и лукавый, он задумал искусно прикрывшись маской добродетели и притворившись вполне порядочным человеком, ценою восстания приобрести себе независимое княжество. Клич свободы прозвучал по всей Элладе. Ответ Порты на возмущение Геуров не заставил себя долго ждать. Еще раз со всем религиозным пылом своего нетронутого варварства поднялся старый воинственный ислам. Достойный греческий патриарх Григориас в Константинополе и эфесские митрополиты Никомедиан и Анхиалос были подвергнуты позорной казни. Хиос, цветущий счастливый остров, к ужасу своего образованного мира, был превращен в пустыню. 23 тысячи человек, женщин и детей, погибли от меча варварских полчищ. Около 47 тысяч были проданы в рабство. Между тем турецкий флот нес тяжелые потери в борьбе с греческим. Счастье было на стороне греков и в сухопутных боях. Петр Мавро Михалис, вождь неукротимых Майнотов и старый начальник Клефтов. Колотрунникис нанесли турецким войскам чувствительные поражения при Триполице и Вальтетси май и октябрь 1821 года. Геройское мужество греков и бесчеловечные жестокости османов пробудили в европейских народах сочувствие и уважение. Хотя сияющая весна — которую праздновало человечество в Старой Элладе, уже давно прошла. Хотя 400 рабство и наложило свое клеймо на современных греков, все же в душах этих эпигонов все еще были живы чувства свободы и национального самосознания а мужественная сила и решительность, с которой они жертвовали своей жизнью, чтобы добыть высшие блага, дающие смысл существованию, сделали их достойными сочувствия европейских филэллинов. Филэллинские союзы, образовавшиеся во всех странах Юга и ставившие своей задачей деятельную помощь и поддержку угнетенному греческому народу, явились первым громким протестом гуманности и культуры против бессердечной государственной мудрости правителей, первым деятельным проявлением общественного мнения против кабинетной политики. Сочувствие всего человечества, религиозные соображения, либеральное и эстетическое воодушевление – все это содействовало тому, чтобы сделать греческую борьбу за свободу делом всех культурных народов. Пламеннейшим герольдом этого приподнятого общественного настроения был, как известно, лорд Байрон. Движимый космополитическим стремлением к свободе, великому делу, который он служил и раньше в качестве песнопевца, он посвятил ей свой меч и прекрасную смертью запечатлел истинность своей веры. И это произвело магическое впечатление на Европу. Даже спокойная Германия была глубоко и сильно захвачена филэллинскими мечтаниями. На них сошлись почти все направления немецкой жизни — освободительные стремления либералов, крестоносное настроение христианских тефтонов и романтическая любовь к далекому и чудесному. Отряд немецких оруженосцев, представлявший редкое смешение элементов, поспешил в Грецию, чтобы внести и свою лепту в дело освобождения. Рядом с юными мечтателями и великодушными энтузиастами, которые, подобно Францу-лидеру, будучи затравлены чуть ли не до смерти гонениями на демагогов у себя на родине, искали на Востоке идеал свободы. Здесь находились и наполеоновские ланскнехты, и генерал Норман из Вюртемберга, который однажды в битве при Китцене изрубил людцевцев. Еще раз в сильных мелодичных звуках дессауэц Вильгельм Мюллер воспел тот широкий, исполненный верой энтузиазм, который надеялся в одно время с освобождением Отечества завоевать свободу всех народов. Переводчик Гомера, старый Йоган Генрих Фосс, принимавший весьма умеренное участие в великой освободительной борьбе, теперь радостно возвысил голос и, несмотря на то, что он не был осыпан земным богатством, пожертвовал тысячу гульденов в пользу этого дела, как маленькую часть великого долга, заполученная из Эллады образование. Между тем борьба все ожесточалась. Несмотря на взаимные раздоры, эгоизм и измену отдельных предводителей, победа до 1825 года по большей части склонялась на сторону греков, которые с несравненным мужеством сражались и умирали на море и в горах. Казалось, цель их была уже достигнута, но тут порта приобрела могущественного союзника в лице Мохаммеда Али Египетского. Его приемный сын Ибрагим, искусный полководец, появился с хорошо обученным войском и сильным флотом перед маленькими греческими войсками в Морее, и те, благодаря отсутствию единодушия своих предводителей, не в силах были противостоять победоносным египтянам. Через кровь трупы, и дымящиеся развалины совершали свое шествие бесчеловечные полчища. В продолжении двух лет хозяйничал Ибрагим в Морее, проявив всю свирепую жестокость жителей полуденных стран. Но, наконец, падение приморской крепости Миссолунги, которая после продолжительной осады, не выдержав голода и натиска египтян, сдалась 22 апреля, 1826 года и была предана огню, вывела европейский кабинет из его литаргического сна. После продолжительных дипломатических переговоров наступило, наконец, соглашение между Англией, Францией и Россией, по которому Турции была послана под видом дружелюбного посредничества нота содержавшие в себе скрытые угрозы. Но это только заставило турок еще ревностнее приняться за усмирение греческого восстания. Ибрагим продолжал на Пелопонесе свои разрушительные военные действия. 5 июня 1827 года пала крепость Акрополис в Афинах, после того как нападение на осадное греческое войско потерпело полную неудачу. Но маленький греческий народ, невзирая на эти неудачи, не ослабевал в своем мужественном сопротивлении и старался положить основания своей будущей государственной независимости. Депутаты отдельных местечек, городов и островов, собравшись в Тойзене, составили проект государственного устройства по образцу Североамериканской республики который должен был служить проектом будущей конституции свободного греческого народа. Резкий отпор, полученный союзными державами от порты, в ответ на их попытку к посредничеству, принудил их обратиться к решительным действиям. В Новоринской гавани союзные эскадры уничтожили турецко-египетское морское могущество. В Морее высадилась французская армия и принудила Ибрагима очистить страну. В то же время Россия объявила войну Порте. 14 сентября 1829 года она должна была подчиниться решению мирного договора при Адрианополе относительно судьбы Греции. Лондонская конференция выработала окончательные условия договора. Актом от 3 февраля В 1830 года была признана независимость Греции, которая была провозглашена конституционной монархией, и в лице принца Отто из дома Виттельсбахов получила своего первого короля. На его долю выпала трудная задача создать из груды развалин, покрывших все пространство греческой земли, современное государство. Но вскоре выяснилось, что подобная культурная миссия была не по плечу потомку Виттельсбахского рода. Гетерия Еще с того времени, когда Греция подпала под чужеземное владычество, в греках пробудилась склонность к заговорам и тайным союзам. Она явилась естественной реакцией против господства чужеземцев, и была лишь выражением национальной идеи, которая впоследствии выродилась в идею самопомощи и клефтурию. Первые зародыши Гетерии следует искать в тех тесных товариществах, неразрывных дружеских союзах, которые заключались между клефтами, разбойниками, жившими в горах Греции. Понемногу эти тесные дружеские союзы все расширялись, Как тайные общества, они давали убежище тем, кто искал утешение от бедственного положения порабощенного народа и находил его в обществе одинаково настроенных товарищей по несчастью. Могущественное влияние на привлечение последователей имела и та мистическая обстановка, которой старались окружить себя общество подобного рода. В начале Гетерии преследовали главным образом свои личные и материальные интересы и состояли из различных греческих племен. Национальный характер не играл первенствующей роли. И только к концу XVIII столетия эти братства, раскиданные повсюду, где только греки страдали под турецким игом, приобрели свой особенный характер – И под влиянием французской революции, и предпринятого Бонапартом многообещающего похода на Египет, возникло первое национальное общество Гетерия Ригаса. Ригас, родившийся в 1753 году в Фелеснине, или древнегомеровской Фере, намеревался заняться торговлей но его ненасытная жажда знания, необыкновенная понятливость и живая фантазия не находили удовлетворения в этом мелочном деле. Он сделался учителем древнеэллинского наречия, и только здесь, преклоняясь перед славой и величием своей родины, он нашел свое истинное призвание. Уже с давних пор он лелеял в своей душе фантастический план объединить всех греков в один тайный союз против непримиримого врага христианства. Но ему удалось осуществить эту идею лишь после того, как она получила высокое значение в глазах его соотечественников. В Бухаресте он привлек в союз некоторых своих друзей. Скоро в него вошли все выдающиеся личности греческой нации. В 1796 году Ригас поспешил в Вену и там написал вдохновенные военные песни, которые, как некогда пение Церцеи, вызвали глубокое движение в греческом народе. Распространяясь с поразительной быстротой, они несли по всей Греции призыв поэта. Гетерия, которую он собрал вокруг себя в Вене, вошла в сношение с Наполеоном. Карсиканец, задумавший переустройство Востока, рассчитывал найти в гетеристах поддержку своим планам. Но чересчур шумное и заносчивое поведение их в венских кофейнях, где они открыто объявляли о предстоящем свержении османского владычества, обратило на них внимание австрийского правительства. В начале 1798 года Ригас прибыл в Триест где он был узнан и захвачен в качестве главного вождя Эллинов. Вместе с пятью товарищами он был припровожден непосредственно к самому паше в Белград, и тот повелел бросить их в Дунай. Только Ригас, который оказал сопротивление, кончил жизнь, пронзенный пулями надсмотрщиков, произнося следующие слова. «Так умирают поликары». Я посеял довольно семян. Придет час, когда мой народ соберет сладкие плоды. После его ранней смерти Гетерия, потеряв надежду на помощь со стороны французов, рассеялась в разные стороны. И только в 1812 году идея гетеризма вновь приобрела конкретные формы. В то время в Афинах возникла под влиянием живших там чужестранцев Гетерия филомузов. Она ставила своей задачей сохранение древностей, основание музея, библиотеки, устройство школ и облегчение обмена мыслей между всеми греками, рассеянными далеко друг от друга по разным приморским городам Балканского полуострова и Малой Азии. Таким мирным путем она надеялась постепенно достигнуть улучшения во внешнем положении греков. Через посредство одного доверенного лица филомузы вступили в сношение с любимцем императора Александра I графом Каподистрией, и выбрали его председателем этого общества, а он привлек в число членов министров, принцев и князей, которые выразили готовность надеть на палец железное кольцо, служившее внешним знаком отличия филомузов. Император Александр I, кронпринцы Баварский и Вюртембергский также вступили в союз и внесли в пользу его значительные суммы денег. Ясно, что обеспеченные филомузы, предпочитавшие спокойно наслаждаться придворными милостями, не были теми людьми, от которых могло ждать спасение угнетенное Отечество, Это убеждение привело через два года к необходимости основать еще одно общество — гетерию филикеров, приятелей. Это был тайный политический союз, который с самого начала с бесповоротной решимостью поставил своей целью освобождение Греции. Поразительно то, что он возник на русской почве, а именно в Одессе пышной торговой столице, где издавно соприкасались греческие и русские интересы. Основателями Нового Союза были вполне достойные уважения, но никому не неизвестные и необразованные греки купец Скуфос, Афанасий Такалов и франк-масон Ксантос. Эти люди задумали взять на себя решение того дела, которое давно уже напрасно ждал греческий народ от человеколюбия европейских государей. Гетерия Филикеров стремилась образовать вооруженный союз христиан для неизвержения полумесяца. Печальный опыт Ригаса показал, что следовало скрываться под покровом тайны и замаскировать истинную цель общества, придав ей формы, заимствованные у масонов. Гетерия насчитывала семь разрядов или степеней. К низшему разряду относились ученики. За ними следовали братья, жрецы, пастухи, верховные пастухи, просто посвященные и посвященные высшей степени. Обе последние степени носили военный характер и предназначались прямо для войны. Мрачный церемониал приготовления и посвящения состоял во всех разрядах гитерии, в объяснении символов и выяснении деятельности Союза. Прием совершался ночью. Кандидата вводили в молельню, и здесь, став на колени перед образом воскресения мертвых, он должен был, следуя обычаям, представлявшим странную смесь понятий старого и нового времени, принести перед жрецом присягу в верности, упорстве, молчании и безусловном подчинении. Прием зависел от жреца, который действовал в силу полномочий, полученных от великого мастера Элевсиней. После этого новичку объясняли, что его обязанность состоит в том, чтобы держать наготове оружие и патроны, и по первому зову следовать приказу начальника. Цель союза — борьба с врагами веры и Родины. Гитаристы занимались, между прочим, алхимией, искали философский камень и старались превращать неблагородные металлы в золото и серебро. В этом же роде был катехизис высшей степени — Мы видим, что и в дальнейших разрядах члены Союза не узнавали ничего существенно отличавшегося от объяснений, полученных ими при посвящении. Поэтому иерархическая лестница степеней имела, по-видимому, лишь то значение, что она придавала блеск и достоинство целому. Никакого внутреннего основания она не имела. Особенно много членов насчитывалось, Во второй степени жрец имел право принимать братьев и присуждать степень жреца. Так как кандидаты вносили при поступлении известную сумму в пользу общества, которая потом оставалась в руках принявших их жрецов, то многочисленные братья избирали для себя степень жреца и обращали ее в средства добывания денег. Такой образ действий был резко осужден, и справедливо, конечно. Но не надо забывать, что подобные фокусничества являются неотъемлемой принадлежностью таких союзов, и чем более странным и таинственным является общество, тем более оно находит приверженцев. Если можно осуждать гетеристов за невежество и беззастенчивость, то нельзя сомневаться, с другой стороны, что эти люди знали, чего они добивались, и шли к своей цели, к освобождению порабощенного Отечества, прямою дорогою и со всей энергией. Самый главный вождь Гетерии оставался неизвестным для посвященных. Но темные намеки и таинственные обмолвки учредителей Союза, управлявших им в качестве директоров, давали повод думать, что феликеры составляли общий союз с филомузами, и что таинственные глава находятся в Петербурге, а именно в лице царя. Идя навстречу сомнениям, они выбрали главным директором Александра Ипселанти и поручили ему руководство всем союзом. И магическая троица, Архон, Петербург и Ипселанти, Производило такое волшебное действие на все сердца, что уже никто не осмеливался допытываться о дальнейших подробностях, и все со слепым доверием приписывались к Союзу. Для того, чтобы сражаться с врагом на более близком расстоянии, отважные союзники перенесли в апреле 1818 года место пребывания Гетерии в Константинополь, Отсюда были основаны эфории по всем провинциям Османского царства и за границей. Все эти учреждения были снабжены полномочиями, позволявшими им действовать по собственному усмотрению и пускать в ход все средства, каких только требовала их великая цель. Но при этом они обязаны были находиться в постоянных сношениях с главным управлением Союза, которая оставляла за собой последнее слово во всех важных вопросах. В 1820 году Гетерия распространилась по всем местностям, заселенным греческой народностью, на Цикладах, Спорадах, Ионейских островах, на Малоазиатском побережье и даже в Иерусалиме посланники Гетерии собрали всех отважных людей греческого племени под знаменем национальной борьбы. После того, как и стал во главе союза, тяжеловесный устав его, который в критическую минуту мог оказаться совершенно непригодным, был упрощен. Степени братьев, учеников и верховных пастырей были упразднены. Они были заменены жрецами и пастырями, а получение этих степеней обусловливалось строгим испытанием в вере. Вторая степень присуждалась преимущественно лицам, принадлежавшим к высшему духовенству. Места верховных пастырей заняли военнослужащие. Они должны были в присутствии главного вождя приносить клятву верности и послушания, получали рыцарский удар и под конец опоясывались мечом. Сверх того, все пятнадцать военных параграфов обязывали всех членов к строжайшей дисциплине.